Юлии было невыразимо весело. Она забыла свои неприятности, забыла мужа, смеялась и говорила беспрестанно. Милосердая хозяйка тоже покатывалась со смеху, слушая бесценного месье Мишо, который не ограничился еще этим, но, перестроив себя на печальный лад, продекламировал несколько стихотворений из Виктора Гюго. Причем, возведя очи к небу, вспомнила о своей невесте, будто бы два года тому назад умершей, и потом, расчувствовавшись, уселся за фортепьяно и проиграл две арии из Шуберта. Таким образом, день прошел весьма скоро. Юлии не хотелось ехать, она готова была остаться тут еще день, неделю, месяц. Когда она села в экипаж, Сердце ее замерло при одной мысли, что она после такого приятного общества должна воротиться в свою лачугу, встретиться с несносным супругом. Приехав домой, впрочем, она не видала Павла и встретилась с ним уже на другой день за обедом. Бешметев даже не спросил жены, где она была целый день. На третий день... Юлия сама уже решилась сказать мужу, что завтрашний день приедет к ним отплатить визит с Анич, с которой она познакомилась в прошлое воскресенье. Павел на это ничего не отвечал, но только на другой день, еще часу в десятом утра, уехал в город. Катерина Михайловна приехала в четверг и после обычных приветствий спросила Юлию о муже. Бешметьева несколько сконфузилась и нашлась только сказать, что Павел по очень нужным делам уехал в город, но что, приехав, он непременно приедет с нею представиться Катерине Михалне, которую он будто бы безмерно уважает. Посидев часа два, Санич уехала, взяв с Юлией честное слово быть у нее в следующее воскресенье. Юля обещалась, решившись, впрочем, не вести мужа к новой знакомой, а если та спросит об нем, то солгать или на болезнь или на что-нибудь подобное. Поэтому она ничего и не говорила Павлу, который, приехав из города, вел себя по-прежнему, то есть целые дни не видался с женою, а за обедом говорил ей колкости. Юлия дала себе слово не обращать внимания на дурака и сносила все молча, даже не слушая того, что он говорит. Следующее посещение Бешметьевой-Ксанич француз превзошел сам себя. По крайней мере, в отношении к Юлии он так был любезен, что та как бы невольно проговорила с ним целый вечер. И когда она собралась домой, то Мишо объявил ей решительное намерение провожать ее верхом и защищать в случае какой-либо опасности до последней капли крови. Сказано и сделано. До самых последних ворот француз галопировал подле коляски Бешметьевой и при прощании объявил, что на днях же явится с визитом. Бешметьева, не подумав, согласилась на это посещение. Но, приехав домой, она вспомнила о Павле, об этом отвратительном Павле. «Что же такое?» – подумала она. «Я ему скажу завтра решительно, и он верно куда-нибудь уедет. Не стеснять же себя для него на каждом шагу». На этой мысли Юлия успокоилась.